Глава двадцать первая. Девятое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года город Москва. А ресторан Золотой Колос оказался еще дальше Павильона Космос. Не стали мучиться и доехали на бысоношке Юрком автопоезде без окон и дверей, курсировавшим по территории ВДНХ. Проезд на нем обошелся нам по десять копеек с человека. Затому без усилий оказались в нужном месте. Золотой Колос. располагался в отдельном пафосном здании, напоминавшем и размерами, и архитектурой дворец, как и всё на ВДНХ. Мне в какой-то момент показалось, что мы попали на какой-то черноморский курорт. Здание ресторана с большими открытыми террасами, колоннами и красивым центральным открытым портиком было выстроено явно не для московского климата. Интерьер тоже соответствовал внешнему виду. Лепнина зеркала, дубовая мебель. Папин звонок увенчался успехом, нас ждали. Хотя батя всё равно сунул десятку пустившему нас швейцару. Нас разместили на одной из верхних веранд, слишком близко к портику, где в нише разместился оркестр, а в центре гости ресторана устроили танцплощадку. Спокойно поговорить, сидя за столом, было невозможно, приходилось близко нагибаться друг к другу. Меню ресторана было богатым для советского общепита. Официантов много, мы не ждали, не звали, нас обслуживали почти на пять, если сравнивать с 2023 годом. Я не посещал это заведение в прошлой жизни и не знал никого, кто бы посещал. В моём кругу общения это заведение было не на слуху, хотя оно очень достойно того, чтобы о нём говорили. Тут красиво, дорого, богато, персонал вежливый, повар хороший. С террасы, где мы сидели, открывался чудесный вид на фонтан в виде золоченого колосса. Да если честно, я даже не знал, что на задворках павильона Космос есть что-то подобное. Мы всегда обходили Космос слева и шли через пруды в ботанический сад. Отсюда следует вывод, что место это из разряда не для всех. Иначе оно было бы хотя бы у меня на слуху. А я знал о нём только то, что он где-то есть. Родители мои были людьми обычными, по пафосным ресторанам не ходили. А я в 70-х и 80-х был ещё слишком молод, чтобы такие заведения самостоятельно посещать. Уютное местечко. Жаль, квартету близко. Батя сказал несколько тостов в перерывах между композициями, потом попытался поговорить с Дианой. удасса, да не стыдно её, что жить на квартире в семье родственников гораздо лучше, чем в общаге. Даже если удастся решить вопрос с соседками, и их не будет, всё равно может сложиться ситуация, когда к ним с Галейкой кого-нибудь временно подселят. Как это подселят? возмутилась сестра. В нашу комнату? Это не наша комната, терпеливо объяснял ей отец. Это комната общежития. А общежитие института а институт государственный. Все подоговорилности с нужными людьми. Сегодня я им нужен, они идут мне на встречу. Завтра им еще кто-то понадобится, они тоже пойдут ему на встречу. Хорошо, если общежитие не будет переполнено и можно будет идти каждому из нас на встречу разными комнатами. А может случиться так, что и не получится. Бывает места катастрофически не хватает. Четырёхместный комнату и пятую кровать ставят. Ужас, поморщилась Диана. Конечно, обо ковок вам селить не будут, но кухня, туалет и душ в любом случае общие на этаже. Ты не видела ещё эти заведения? Я усмехнулся при этих словах, представив полчища тараканов на кухне. И этого она точно не видела. Что всё так плохо? Спросила меня сестра, заметив гримасу отвращения на моём лице. Не буду тебе ничего говорить, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но мой тебе совет, ищи подходы к Кире. Вот, а мне надо ничего искать, сказал отец. Просто помогай ей по хозяйству. Видишь, мусор не выброшен? Сходи, выброси. Видишь, посуда не вымыта? Возьми, помой. Видишь, на полу что-то рассыпали дети? Возьми и подмети. Без напоминаний, без просьб и уговоров. И сама спрашивай всё время: "Чем помочь? Может, в магазин сходить?" Диана мрачнела с каждым словом. "Москва это красивая одежда, это красивые люди, это красивые дома. Москва это радость, счастье и радужные перспективы". "Какой, пардон, мусор!" В Дианкину картину мира он совсем не вписывался. Но постепенно до неё начинало доходить, что в жизни не всё так просто, и своё место под солнцем придётся отрабатывать. Сестра взглянула на меня затравленно. Когда вы едете? Как билет получится взять? С чем быстреем лучше? Получится, так завтра же и рванём. Я, наверное, с вами поеду. Поживу с мамой ещё немного, сказала она и встала из-за стола, собираясь пройтись на первый этаж в дамскую комнату. Мы переглянулись с отцом. Не сильно мы её запугали, спросил я. Передумает ещё поступать? При маме-то как хорошо. И сварщик у неё там есть, Серёга. Какой ещё сварщик? напрягся отец. Да наш святославский, с механического завода. Ну, не знаю. А он что, рассчитывает всю жизнь в святославле проторчать? Не знаю, на что он рассчитывает. Можно было бы, конечно, поговорить с ним, поинтересоваться его планами на будущее. Но моё ли это дело? Ну ладно, видно будет. Посидели мы в ресторане очень хорошо, батя потягивал грузинское вино. Для интереса заглянул в счёт. Наценка на алкоголь очень щедрящая. Я бы даже сказал, символическая. Невысокая цена ужина на четверых компенсировалась невозможностью попасть в это заведение. Батя шепнул, что сюда записываться надо за полгода. А если так, как мы сегодня, то Швейцары на входе десятку. И то он не возьмёт, если не скажешь, от кого ты. И чаевые официанту само собой соизмеримые. И набегает приличная сумма. На автопоезд уже не ходил, хотя и было ещё не так поздно. Пришлось выбираться к проспекту Мира на своих двоих. Притащились мы к дому, уставшие и смурные. Закончился праздник, завтра по домам. Но у соседнего подъезда нас ждал Лёха. Он неожиданно поднялся нам навстречу с подъездной лавки. "Алексей!" воскликнула поражённая Дианка. "Что ты тут делаешь?" "Вот, хотел узнать, как дела". Немного смутился Лёха, но потом собрался. "Как успехи, какие планы на завтра?" "До сентября до мой в Святославле", ответил я за всех. Завтра хотелось бы. Там ещё дела остались. Жорь, а я хотел вам предложить завтра в парк Горького съездить. Ты какой балл набрал? Прошёл, спросил я его. Да, как и само собой разумеющимся, ответил Лёха. Расстроился, что мы уезжаем. И Ираклий, и Семён тоже прошли. А девчонки? Нет, ни Регины, ни Женя. Бывает, задумчиво ответил я. Лёх, не расстраивайся, к сентябрю все сюда приедем, и ещё надо есть друг другу успеем. Лёха усмехнулся и с интересом посмотрел на меня. А можно я приеду проводить вас завтра? спросил вдруг он. Конечно, тут же сориентировалась Диана. Дочь, одёрнул её отец. Ну что такого? захлопала она невидно глазками. Ладно, давайте по домам, поздно уже. Резюмировал Батя и подтолкнул девчонок в сторону подъезда. Приходи завтра, шипнул Ялехи. Думаю, раньше девяти мы не соберемся. Он кивнул и протянул мне руку. Мы попрощались, и я побежал догонять своих. Дома Батя устроил Диане разнос. На ровном месте взбеленелся. Тут Лёша, там Серёжа. Это что за гарем? Строго спросил он её. Ты только школу окончила. Тебе еще пять лет учиться, какие мальчики! Ты об учебе думать должна. А что они и думать? испуганно спросила сестра. Когда папа препод и все оценки в зачетку проставит, да сказал я ее мысли. А работать потом за тебя тоже папа пойдет. Работать? удивленно уставилась на меня Дианка. Да, Диана, работать. Представляешь, у нас в стране все работают. Съязвил я не выдержав. даже статьи о затонеียดстве существует. Короче так, резко сказал отец. Чувствую, тут без трудотерапии не обойтись. Будешь работать на полставки после учёбы в деканате. О, воскликнула Галия. Это я хотела попросить вас устроить меня. Дианка взглянула на неё как на дурочку, сама напрашивается на работу, а батя наоборот. Придумаем что-нибудь, пообещал он ей. Хорошо, что предупредило. Конечно, обычно в июне все ставки утверждаются, но попытаюсь что-то за столбить и за свободившегося кто-то заболеет, кто-то забеременеет. В институте вот большой. Легли спать, а на утро пошел дождь. Пришлось заниматься на балконе, поджимался, сделал полнаценною зарядку. Стимул стараться был офигенный. Вскоре бетонные работы. К ним подходить надо в идеальной форме, чтобы не сдохнуть в первые же дни. Работа невероятно тяжёлая. Девчонки и отец ещё спали. Сам позавтракал и решил съездить на вокзал за билетами. Хоть в общий вагон, но билеты надо взять. Выглянул в окно посмотреть, как там погода. Дождь всё ещё шёл, а возле соседнего подъезда на лавке сверху был виден большой чёрный зонт. Неужели Лёха уже приехал? Девяти же ещё нет. Быстренько написал записку, что уехали с Лехой на вокзал за билетами, наскоро собрался и побежал по лестнице вниз. Это и правда оказался новый друг, объяснил ему ситуацию и предложил съездить со мной на вокзал. Он согласился. Это все веселее, чем на лавке под дождем сидеть. Под одним зонтом мы дошли до метро. На вокзале, стояв часа полтора в очереди, купили три билета в платскарт на два часа дня и довольные поехали назад. Дождь уже закончился. Я был доволен, что не надо будет ехать сидеть плечом к плечу в переполненном вагоне. Алёха обрадовался, что мы ещё до обеда будем в Москве. Вернувшись домой, пригласил Лёху подняться к нам. Хватит ему уже сидеть на лавочке у чужого подъезда, тем более мы сегодня отсюда съезжаем. Все уже встали и ждали нас. Говорит, "Что, любите? Девчонки хотели в сум быстренько съездить". Возмущённый делился с нами отец. С со скандалом не пустил. Где, естественно, же на какое время вы билеты взяли бы? Девчонки сидели надувшись и пялились в телевизор. Диана начала дурно влиять на мою. Вот не думал, что она такая ведомая. Чего вы не видели в сумме, спросил я. Очередь. Ещё, видимо, настоимся до тошноты. А сегодня правильно батя вас не пустил. Нам выходить через час, поезд в 2 часа. После удачной в деловом смысле поездки в Пермь, я, думая о возможных путях заработка, продумывал и такой вариант: по выходным и на каникулах будем с девчонками толкаться в центральных магазинах, занимать все очереди по нескольку раз и скупать весь дефицит, до которого дотянемся. А потом я буду летать в Пермь. Адрес общаги вохтавиков уже знаю. Быстро всё сдам и вернусь тем же днём. Есть определённые риски, конечно, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Мы подарки своим хотели купить, объяснила Галия. Из Москвы всё-таки едем. Ну, вы же набрали по мат, подсказал я. Вот мамам мы подарите. Кстати, не могли бы вы мне четыре штучки выделить? Куда так много? возмущённо спросила Диана. Мама, бабушка, сестра и вторая бабушка. Перечислил. Я имею в виду под второй бабушкой Никифоровну. А вторая бабушка у тебя откуда? Сразу вцепилась, у меня сестра. Она и моя тоже? Нет, нет, нет. Это моя приёмная бабушка, близкая подруга моей родной бабули. У Никифоровны никого нет, мы сейчас продаём в Святославле два дома, наши и её, и покупаем один дом под Москвой. Будем все вместе жить. Ничего себе вы задумали. Внимательно глядя на меня, проговорила Диана. Как бы она теперь мать не взболотила на переезд, чтоб свое жилье иметь под Москвой. Отец и Леха провожали нас до самого вагона, ждали, пока поезд тронется. Леха был очень подавлен, влюбился так сильно, что ли? Но ничего, скоро у чего бы затянет, новые знакомства завяжутся, в том числе с новыми девочками. Диана-то на самом деле не подарок. Всю жизнь в школьных красавицах проходила, привыкла к вниманию, к тому, что все её хотелки по первому щелчку пальцев исполняются. Мать её избаловала, даже и не думал, что так можно девчонку в провинции избаловать. То ли дело моя девочка, Галяя умная, скромная и домашняя. Как настроение? Улыбаясь своим мыслям, спросил я Галею, вытянувшуюся рядом на нижней полке. В себе я взял верхнюю, а девушку положил внизу. Они сразу с удовольствием вытянулись. Диана задремала, а я пока сидел с края на полке Галеи. Хорошее настроение. Только сейчас поняла, как устала за эти дни, ответила подруга. Столько впечатлений! А как тебе Москва? О, это классный город, восторженно начала Галея. Такие возможности открываются, Подумал, что она сейчас начнёт рассказывать про учёбу, про карьерный рост, про полезные знакомства. Здесь всё такое красивое, вдруг восторженно выдала она. Столько красивых вещей, столько красивых женщин. О, и это туда же, от показа мод никак не отойдёт. А тес рассказывал, как они с сестрой сидели, открыв рот. А может, это и правильно? Пусть женщина символически зарабатывает себе на шпильки. Отработала полставки и домой, детьми заниматься, хозяйством, уроками. Или сейчас еще не надо с детьми уроки делать, это потом будет. Но все равно стирка, уборка, готовка. На это столько времени надо. А если она наравне с мужем работает, конечно, будет встречать тебя каждый день с работы не ласковая кошечка, а загнанная лошадь. Дома мы никого не предупредили, что едем, решили, что не как до сидеть в очереди. в переговорном пункте опоздать на поезд можно. Так приедем, сюрприз будет. Остаток пути проспал на своей полке, сказалось напряжение предыдущих дней. Вернувшись к себе на малахитовую тарас устало переоделся, сел на кухне за столом и на автомате похвалил Прошку, прибежавшую к нему со словом мама, сложенным на коробке из деревянных кубиков. Проводил Он счастливо спросила жена. Тарас кивнул в ответ и потрепал по голове старшего из младших сыновей. "Ты знаешь, я до сих пор не могу понять, как Пашка поступил в МГУ", поражённо произнёс он. "Может, у него там рука маханата?" предположила Кира, имея в виду взят. "Может, согласился сперва Тарас, а потом передумал?" "Да нет, Кир, какая у него рука? Откуда?" Простой парнишкой из Святославля, нет. У меня и то там нет блата, что уж про него говорить. Значит, он сам сделал единственный возможный вывод Кира. Значит, сам, удивлённо согласился с ней Тарас. Ну какой молодец, а? Я до сих пор поверить не могу. Я же уверен был, что он провалится. Я же у себя уже со всеми насчёт него договаривался. Поторопился, Кидр улыбаясь, жена села к нему на колени и потрепала ему волосы. В Святославле мы были к 9 часам вечера, ещё было светло. Проводили сначала с Дианой Галию, потом отвёл домой Диану. У Полянских задержался, поинтересовался у Оксаны новостями от Тимура. Как раз вчера только письмо пришло, побежала за конвертом Мамаша. Вот пишет, что всё нормально, ещё на сборах Увета экзамены ещё не начались, пока только подала документы. А как же она вообще в общагу пристроилась, спросил я. Оксана только плечами пожала. Ну, в принципе, там есть варианты с комендантом договориться. Общаги же студенческие закрываются на июль, насколько я знаю. Не видимо, закрываются, но не для всех. Деньги открывают любые двери. Да, хорошую школу жизни ветка там пройдёт. К себе попал уже после 10:00 вечера. Включил свет в кухне. Тузик от радости ошалел и стал носиться вокруг меня кругами. Бабушка уже спала у себя в спальне, а в маминой бывшей спальне спала Инна с малышкой, а на моём диване спала Никифоровна. Она, конечно, сразу скочила. Бабушка выскочила в одной ночнушке и с косичкой такая смешная. Инна выскочила, выпучив глаза. "Паша, что случилось?" выпалила она. Ничего, смеясь, ответил я, домой вернулся. И как поступил? спросила бабушка. Да. Куда? В МГУ. Ура! закричала Инка и повисла у меня на шее. Проснулась малая, ино скакала к ней и вышла тут же за спяным ребёнком на руках. Увидев меня, она сразу протянула ко мне ручки. Кроха моя, как же я соскучился. Взял на руки Ариску, а бабоньки суетливо стали накрывать на стол. Инна, наверное, надо к матери сбегать, предложила бабушка. Да вы что, будить людей посреди ночи? Напугаем их только. Подумать ещё беда какая, остановил я их. Завтра с утра схожу обратно. Мы посидели полчаса, кто за чаем, а кто и опрокинул по стопочке домашней наливки за моё поступление. Никифора продала свой дом, оставшиеся вещи перетащила к нам. И пока наш дом не продастся, будет жить у нас. Потом все вместе переедем одной машиной. А что на наш дом хоть смотрят? Поинтересовался я. Да, смотрят, ответила Никифоровна. Два-три покупателя каждую неделю приходят. Думаю, что одни, что во вторник приходили, помнишь ли? Пара с ребёнком. Вот они верно уце. Ох, у них глаза горели, когда на лестницу смотрели и на второй этаж. А что они думают? спросил я. Понравилось надо брать. Марин ждёт, родители должны приехать, пояснила Никифоровна. То ли посоветоваться с ними хочет, то ли деньги их они сами выбрать хотят. В эти выходные должны были приехать. Если сегодня не пришли, значит, завтра придут. Ид хорошо. Мне переезд бы побыстрее устроить, а то у меня стройят ряд. Чего у тебя? удивилась Инна. Ты же только поступил, какой строй отряд? Я сам попросился, здесь в Святославле работать буду. Деньги нужны, Москва город дорогой. Это точно, поддакнула бабушка, внимательно наблюдавшая за мной. А с отцом как встретились? Отлично, ответил я. С семьей его второй познакомились. С третьей, поправила меня Ина. Ну по факту с третьей, согласился я. А по паспорту он только второй раз женат. У нас ещё два брата есть: Прохор 5 лет и Василий 3. Ну я очень рада, проворчала сестра. "Ну давитый чёрт", боркнула бабушка. Мы и с Никифоровной рассмеялись и я пошёл спать на чердак. Не сгонять же пожилую гостью с моего дивана.